Пять последующих дней Дюмпе, почти не выходя на улицу, провел за столом. Писал дальше рассказ о перекате камня. Как Ирея угадала, камень в форме почки продолжал бередить женщину. Понемногу неспешный при этом наверняка. При торопливых встречах с любовником, вечерами в безликих номерах городских гостиниц она, положив руки на спину партнера, пыталась нащупать пальцами форму почек. Она знала, что ее перекати камень прячется где-то там, внутри. Эта почка — тайный осведомитель, погруженный ею в тело любовника. Под пальцами почка копошится, как насекомое, и шлет ей почечное сообщение. А она общается с почкой и ведет с ней диалог, чувствует ладонью ее тепло. Постепенно врач привыкает к тому, что черный камень в форме почки меняет место каждую ночь. Теперь это для нее вполне естественно. Куда бы ни перебрался камень за ночь, это ее не удивляет. Приходя в больницу, она его отыскивает и, подобрав, возвращает на стол. У нее это входит в привычку. Пока она в кабинете, камень неподвижен. Спит себе на одном месте, словно окошко на солнышке. Однако стоит врачу уйти, закрыв дверь на замок, он просыпается и движется с места на место. Иногда в свободную минуту она протягивает руку и нежно гладит его гладкую черноту и уже не может отвести от него взгляда, словно под гипнозом. Со временем врач перестает интересоваться чем-либо иным, не может читать книги, перестает ходить в спортзал. С трудом соображает на приеме больных, да и в остальное время мысли ее вялые, мимолетные. Разговаривать с коллегами искушно, скучно, она перестает следить за собой, теряет аппетит, Даже объятие любовника теперь ей в тягость. Когда рядом никого нет, она тихо заговаривает с камнем, прислушивается к его безмолвным ответам, как одинокие люди беседуют с собаками или кошками. Этот черный камень в форме почки теперь овладел ее жизнью почти что полностью. Камень вряд ли объявился извне, стало понятно Дюмпео, главное — нечто в ней самой. Оно и вызвало к жизни черный камень в форме почки. Это оно требует от нее принятия каких-то решений, шлет сигналы в виде еженочных передвижений. Работая над рассказом, Дюмпей думал о Кире, Она или что-то внутри нее подталкивает историю вперед. Он это чувствует, но почему? Изначально он же не собирался писать такой оторванный от реальности рассказ. В голове у него витали неопределенные мысли о более спокойной сюжетной линии, о чем-нибудь в духе психологических новелл. Там камень не менял места самовольно. Сердце этой женщины-врача, пожалуй, отдаляется от любовника-хирурга с женой и детьми, предположил Дюмпей, или даже она его начинает ненавидеть, возможно, неосознанно. Едва общая картина вырисовалась, написать остальное оказалось делом техники. подари Малера, поставленные на автоповтор, Дюмпэй быстро дописывал концовку рассказа. Раньше в таком темпе он не работал. Она решается на разрыв с любовником-хирургом, ставит его в известность, что больше не сможет с ним встречаться. Он спрашивает, неужели им не о чем говорить. Совершенно отрезает она. Сев в выходной день на паром через Токийский залив, она бросает перекати камень с палубы в море. Каменная почка опускается на мрачное морское дно поближе к центру земли. Женщина решает начать жизнь с нуля, и кажется, что раз она избавилась от камня, ей стало легче. Однако на завтра она приходит в больницу, а камень поджидает ее на столе, лежит на положенном месте, черной, тяжелой, в форме почки. Закончив работу, Дюмпэй тут же позвонил Кире, подумав, что ей, наверное, будет интересно прочесть готовый рассказ, ведь в каком-то смысле именно она его вдохновила. Но Дюмпэй не дозвонился. Автоответчик сообщил ему, что в настоящий момент связаться по набранному номеру невозможно, и предложил перезвонить, проверив координаты абонента. Дюмпэй перезванивал несколько раз. Однако результат оказался прежним. Номер не отвечал. Вероятно, что-то случилось с ее мобильником, подумал он. Демпей ждал ее звонка, стараясь не выходить из дома без особой надобности. Но так и не дождался. Так прошел месяц, за ним миновали другой, третий. Пришла зима. Вскоре наступил Новый год. Рассказ опубликовали в февральском номере журнала «Бунгейси». Ведущий японский еженедельник основан в 1923 году. В газетах печатали его рекламу с содержанием номера, и там значилось имя Дюмпэй и заголовок «Перекати камень в форме почки». Увидев эту рекламу, Кирея купит журнал, прочитает рассказ и позвонит, поделится впечатлениями. Дюмпэй надеялся, но ее молчание и отсутствие только наслаивались. Стоило ей исчезнуть из жизни, Дзюмпею стало невыносимо тоскливо. Он даже представить раньше себе не мог, что такое возможно. Оставленная Кирея пустота не давала ему покоя. По нескольку раз на день он думал, как было бы хорошо, окажись она сейчас рядом. С нежностью вспоминал ее улыбку, ее слова, ее прикосновения. Его не утешали ни любимая музыка, ни новые издания нравившихся ему писателей. Все вокруг казалось далеким и чуждым. «Значит, второй женщиной была Кирия», — думал Дюмпэй. Повторная судьба свела его с Кирией вскоре после полудня, в самом начале весны. Даже не так, не свела. Он услышал ее голос. Дюмпэй ехал в такси, точнее, стоял в пробке. Молодой водитель слушал какую-то программу по ЭФМ и Дюмпэй услышал ее голос. Сначала уверенности у него не было. Вроде похож, но и только. Однако, чем дольше слушал, тем сильнее убеждался, что это говорит Керрия. Плавно, как-то очень расслабленно, с длинными паузами. «Слушай, добавь громкости», — попросил Дюмпэй водителя. «Запросто», — ответил тот. Передавали интервью из студии, девушка-ведущая задавала вопросы — «Значит, вы с детства любили высоту?» «Да», — ответила Кирея, или женщина с похожим голосом. «Сколько себя помню, мне всегда нравилось забираться куда-нибудь повыше, и чем выше, тем спокойнее мне становилось. Постоянно просила родителей сводить меня на какой-нибудь небоскреб. Странный ребенок, правда?» Смеется. «И как результат вы занялись такой работой?» Сначала я была кем-то вроде аналитика в компании по ценным бумагам, но прекрасно понимала, что это не по мне. Года через три уволилась и первым делом занялась мытьем окон. По правде говоря, сначала хотела податься на стройку монтажницей, но там мир крутых мужиков, женщинам вход заказан, поэтому стала подрабатывать мойщицей окон. Выходит, сменили профессию с аналитика по ценным бумагам на мойщицу окон? «Сказать вам правду, мне это гораздо приятнее. В отличие от акций, если кому и суждено упасть, только мне самой», — смеется. «Мытье окон — это когда в Гандоли спускаются с крыши». «Да, разумеется. Мы пристегиваемся ремнями безопасности». «Правда, иногда попадаются такие места, где приходится работать без страховки. Я относилась к этому спокойно. Как бы ни было высоко, мне нисколько не страшно». «Потому меня и ценили». «Скалолазанием не увлекаетесь?» «Горы не в моем вкусе. Предлагали, пробовала, но ничего не вышло. Не увлекли меня горы своей высотой. Меня интересуют только ответственные стены высотных зданий. Почему сама не знаю?» «Сейчас вы управляете фирмой, которая специализируется на мытье окон высотных зданий в Токио». «Да», — ответила она, — Наскопленные средства шесть лет назад я основала маленькую фирму и начала работать самостоятельно. Разумеется, работаю сама, но при этом я еще и директор. Никаких приказов сверху, могу сама устанавливать правила. Удобно. Когда вздумается, отстегиваете ремень безопасности? Легко! Смеется. Вам он что, не нравится? Да, такое ощущение, будто это не я словно напеливаешь на себя лязгающий корсет, смеется. То есть вам просто нравится высота? Да, работа на высоте – мое призвание. Иного занятия для себя я даже не представляю. Профессия изначально должна быть актом любви и никак не браком по расчету. А сейчас музыка. Звучит композиция Джеймса Тейлора «На самой крыше», объявила ведущая – после которой мы вернемся к разговору о канатоходцах. Когда заиграла музыка, Дюмпэй подался к водителю и спросил, так чем она, собственно, занимается? Говорят, натягивает канат между высотными зданиями и переходит от одного к другому, пояснил водитель. В руках держит длинный шест для баланса, как ее там, трюкачка. Вот у меня боязнь высоты, как ее там, акрофобия. Страшно даже в лифтах со стеклянными стенами. Из любопытства на что ли? Хотя странная такая, вроде уже не молодая. — И это профессия? — спросил Дюмпей, заметив, что голос сорвался, стал каким-то несолидным, словно чужой, будто раздался из щели в потолке. — Да, похоже, нашла себе спонсоров и занимается. По ее словам, недавно делает она этом каком-то известном кафедральном соборе в Германии. В общем, говорит, хочет делать это на зданиях повыше, на небоскребах, только власти не дают разрешения. На такой высоте страховочная сетка уже не спасет. Поэтому, говорит, шаг за шагом, накапливая опыт, намерена бросать вызов местам повыше. Правда, хождением по канату не прокормишься. Поэтому, обычно, говорит, она управляет фирмой по мытью окон. Тоже хождение по канату, только... Работать в цирке она не хочет. Говорит, интересуют только высотные здания. Вот странное. Прекраснее всего то, что когда ты наверху, человеческое я меняется, — сказала она интервьюеру. Или даже так. Невозможно выживать без перемен. Поднимаясь ввысь, я понимаю, что там лишь ветер, да я, и больше ничего. Ветер окутывает меня и тормошит. Ветер меня понимает, и я понимаю ветер. Мы принимаем друг друга и решаем жить вместе. Я и ветер, и нет места ничему другому. Мне нравятся такие мгновения. Нет, мне совсем не страшно. Стоит единожды вступить на высоту, целиком и полностью сосредоточиться, и страх отступает. Мы оказываемся в тесной пустоте. И мне такие мгновения нравятся больше всего на свете. Дюмпэй не знал, поняла ли журналистка слова Кирея, но как бы там ни было, Кирия говорила искренне и просто. Когда интервью закончилось, он остановил такси и вышел, дальше пошел пешком. Иногда поднимал голову и смотрел на высотные здания плывущие облака. Он понял, никто не сумеет оказаться между ней и ветром, и почувствовал укол ревности. «Но к чему, скажите на милость, эта ревность? К ветру?» «Ну кто, скажите, на милость, будет ревновать к ветру?» Несколько месяцев Дюмпэй ждал звонка от Кирии. При встрече хотела многом с ней поговорить, в том числе о камне в форме почки, но она не позвонила. Номер ее мобильного так и оставался недоступным. А когда пришло лето, Дюмпэй отказался от иллюзии. Кирия больше не собирается с ним видеться. Да, их отношения тихо закончились, без каких-либо ссор и заверений. Именно так, если вдуматься, как долгое время поступал с другими женщинами сам Дюмпей. В некий момент перестают звонить телефон и все. Таким образом, умирает тихо, естественно. Должен ли он добавить ее в отцовский отсчет? Была ли она одной из тех трех женщин, что имели для него смысл? Дюмпе долго мучил этот вопрос, однако ни к какому выводу он не пришел. Решил подождать еще полгода. За это время он сосредоточенно написал довольно много рассказов и, шлифуя за столом тексты, всякий раз представлял, как Кире в тот миг где-то на высоте вместе с ветром. «Пока я вот так, за столом, в одиночестве пишу рассказы, она, как мало кто на свете». На высоте предоставлено самой себе. Отстегнув страховку, стоит единожды целиком и полностью сосредоточиться, и страха нет. Есть только ветер да я. Дюмпэй часто вспоминал ее слова. И постепенно заметил, что проникся Кирея неким особенным чувством. До сих пор такого не было ни с одной другой женщиной. У чувства была форма, четкие контуры. Оно было готово к ответу и уходило куда-то вглубь. Дюмпей пока не знал, какое имя ему дать. Но его, по крайней мере, невозможно было поменять ни на что другое. Пусть он больше не увидится с Кире, чувство это навсегда останется в сердце или же где-то в мозге костей. Пожалуй, где-то в собственной глубине – он всегда будет ощущать утрату Кирея. К концу года Дюмпэй решился. Пусть она будет второй. Кирея. Она же действительно имела для него смысл. Второй удар. Осталась лишь одна попытка. Однако страха внутри уже нет. Главное — не количество. В отцовском отчете нет никакого толку. Главное — «Желание принять кого-то целиком и полностью», — понял он. «Именно оно должно быть первым и единственным». Тогда же со стола женщины-врача исчез камень в форме почки. Однажды утром она просто заметила, что его больше нет, и камень уже не появится. Она это знает».